Глава третья Колетта стояла у воды и смотрела на узоры, которые вечернее солнце рисовало на волнах. Она уговорила маму полежать, а сама вышивала золотых рыбок, пока у нее совсем не свело пальцы. Поняв, что больше не может даже воткнуть иголку в ткань, Колетта прислушалась, очевидно, мама уснула. Она выскользнула на улицу, чтобы пройтись по набережной, и, может быть, купить горячий пирог с мясом на ужин. Откуда-то послышалась музыка. Она приближалась вдоль по каналу, и девочка удивленно покрутила головой. «Это не какой-то лодочник, — пел, направляясь домой. Похоже, играл целый оркестр, скрипки, флейты и отбивавший ритм барабан». Колетта вгляделась в сумерки, пытаясь понять, что плывет к ней по каналу, ахнула, сделала шаг назад — и присела в реверансе. Она узнала это судно, любой венецианец узнал бы. Сколько бы у них ни было работы, Калетта и ее мама всегда участвовали во всех праздниках. Обручение с морем, благословение колодцев, в новой церемонии прощания с Фаном, который учредили всего два года назад, великолепный золоченый прогулочный катер, Бесшумно скользивший по канаву был личным средством передвижения Догорессы Оливии. На нем она со своей свитой подплывала к большой галере, которая выходила в море. И, конечно же, сама Догоресса должна быть здесь, иначе зачем бы играл оркестр. Судно приближалось, и Колетта приподняла голову, совсем чуть-чуть, только чтобы успеть увидеть Догорессу и, может быть, даже ее кузину, сеньору Мию, Рассказывали, что именно она успокоила воды, которые грозили затопить город, когда Левиафан поднялся с дна морского. Мимо Кулетты проплыли две серебристые водяные лошади, и она выпрямилась изумленно, улыбаясь и забыв о реверансах. Она никогда не видела водяных лошадей так близко. Мама не разрешала ей плавать, так что она не была в числе тех детей, кто играл с лошадьми в воде перед дворцом. Лошадь поменьше подплыла ближе к берегу и посмотрела на Колетту огромными карими глазами. «Добрый вечер, дитя!» — проговорила она ласковым голосом. «Добрый вечер, моя госпожа!» — Колетто поспешила снова сделать реверанс. Лошади принадлежали к двору Догорессы, обращаться к ним следовало как к аристократам. Впрочем, Колетта в любом случае назвала бы эту лошадь «моя госпожа», так она была красива. «У тебя печальный вид», — сказала лошадь, вытягивая к ней шею, и Колетта еле сдержала слезы. «Да, наверное», — запинаясь, ответила она. Лошадь осторожно ткнула девочку мягкой розоватой мордой. «Скоро в тебе разовьется волшебство, милая, тебе надо радоваться». Колетта удивленно уставилась на нее. «Как? Как вы это узнали?» Серебристая лошадь фыркнула и снова ткнула ее мордой. Прядь волос из ее гривы обвелась вокруг плеч Калетты, окутав теплом, любовью и радостью, словно блестящим освежающим дождем. «Оно есть в тебе. Кипит внутри и ждет своего часа. Помни, не надо бояться». «Не буду, то есть постараюсь», — прошептала Калетта. Катер поравнялся с ними, лошадь вернулась к нему и поплыла рядом. Колетта увидела девочку на пару лет старше себя и девушку еще старше, и вспомнила, что нужно опять сделать реверанс. Младшая девочка улыбнулась и помахала ей, а старшая величественно кивнула, а затем тоже расплылась в улыбке. Колетта сообразила, что нельзя так таращиться, но ничего не смогла с собой поделать. Ни Догаресса, ни ее кузина не были особенно красивыми, не более, чем большинство девочек. И все же почему-то она не могла оторвать от них глаз. «Должно быть, это волшебство так притягивает», — подумала она, сжимая ткань своей юбки. «И во мне оно тоже есть», — так сказала лошадь и мама, — Она поежилась, вспомнив кровь на мамином платке, но затем отбросила мысли о темно-красных пятнах. «Может она хоть раз в жизни подумать о себе?» «Я могла бы быть такой, как они. Совсем чуть-чуть». Она смотрела вслед катеру, который таял в сумерках, пока, наконец, не перестала слышать музыку, а затем медленно побрела обратно домой, все еще в мечтах. Кашель она услышала уже, когда повернула на свою улочку. Он доносился из окна с неплотно вставленной рамой. Надрывный болезненный звук, который все не кончался и не кончался. Колетта вздрогнула, и все ее радужные мечты немедленно испарились. Какое ей дело до серебряных лошадей и принцесс, и волшебства, когда мама... Нет, она не будет так думать. Колетта сжала кулаки, вонзив ногти в ладони чуть не до края, и слушала, пока кашель не сменился хриплым, свистящим дыханием. Что мне делать? – прошептала девочка пестрому коту. Он снова был здесь, сидел на перилах и смотрел на нее большими золотыми глазами. Знаешь, я не буду возражать, если ты все-таки ответишь, – сказал Колетта и осторожно почесал его за ушами. Раньше я боялась, но теперь мне совершенно не с кем поговорить. И я уверена, что ты меня понимаешь. У тебя такой вид, как у той водяной лошади. Она вздохнула. А ведь я даже ничего не сказала ей о маме. Она видела, что мне грустно, но подумала, что это из-за всяких странностей, которые происходят вокруг меня. Оно, конечно, так и есть, но еще меня беспокоят вещи пострашнее. Она заглянула коту в глаза». «А ты здорово умеешь слушать, кот! Скажешь мне что-нибудь полезное? А может, просто у всех кошек такой взгляд? Может, мне просто очень хочется, чтобы кто-нибудь рассказал мне, что делать, что делать с мамой?» Ее голос опустился до еле слышного шепота, и Колетта наклонилась к порванному уху кота. «Мне кажется, она уже не поправится, кот. У нее на платке кровь. Это чехотка, точно!» Уже началось кровохарканье. Кот легонько ткнулся головой ей в подбородок. Слова застряли у Калетты в горле. Наконец она снова заговорила. «И это не лечится. Даже богачи не выздоравливают. Они просто умирают дольше, потому что за ними ухаживают слуги, и еда у них получше». Она запнулась. «Бессердечно говорить такие вещи, и все же она не удержалась». А что будет со мной, кот, когда она умрет? Какая разница, если во мне магия, если мне негде жить? «Колетта!» Донесся слабый шепот, и девочка резко обернулась. Кот спрыгнул с перил и убежал по мосту. Еле слышный шепот на пустой улице звучал жутко. На мгновение Колетта решила, что это таинственная магия шелка снова зовет ее А может быть, это даже голос, который она много раз слышала во сне, каким-то образом она узнавала голос отца. Но это была мама. Она стояла в дверях лавки, прислонившись к косяку, и ее лицо было до ужаса бледным. «Я только вышла подышать воздухом», — «виновата», — сказала Куалетта, подбегая к ней. Мама обняла ее одной рукой, и девочка почувствовала, как лихорадка сжигает ее изнутри. «Ты слишком много работаешь», — проговорила мама, и Колетта удивленно воскликнула. «Это я-то?» Мама вздохнула и погладила ее по щеке. «Ничего, платье почти готово. Завтра или послезавтра я его дошью, и тогда смогу помочь тебе с вышивкой». Она сделала шаг назад, положила руки дочки на плечи и заглянула ей в глаза. «А потом я что-нибудь сошью тебе». Там еще хватит шелка на красивый корсаж. Колетта кивнула. Что бы ни сшила для нее мама, вряд ли она когда-нибудь это наденет. Куда ей ходить в корсаже из синего шелка? Разве он не будет смотреться нелепо с простой льняной сорочкой и шерстяной юбкой? Впрочем, даже если бы она нашла, с чем надеть шелк, Колетта не очень-то хотела его носить. Что-то в этой ткани звало ее, что-то опасное, но притягательное. Калетта лениво перевернулась на другой бок и натянула одеяло повыше, до самых ушей. Через окошечко пробивался луч солнца, и их спальня на чердаке оказалась залитой золотым светом. Девочка резко села и сонно заморгала. «Что-то не так, но что именно?» Она неуверенно огляделась и провела рукой по волосам. Свет! Такого яркого солнца рано утром не бывает. Они проспали. Неудивительно, они с мамой закончили платье ночью, а сегодня ждали графиню на последнюю примерку, после которой можно было бы что-нибудь чуть-чуть подправить, если понадобится. Когда последняя золотая рыбка выплыла на синий шелк, было уже далеко за полночь и Колетта не понимала, магия ли заставляет ее вышивку двигаться, или она просто спит на ходу. «Мама», — тихонько прошептала она, — «я спущусь и заварю нам кофе, хорошо?» «Скоро придет графиня, мы проспали. Я могу даже сходить в булочную и купить медовые пирожные, чтобы отпраздновать. Графиня ведь нам скоро заплатит, верно?» Колетта отогнала от себя отвратительные картины, которые видела на шелке. Графиня не может отказаться платить. Мама пожалуется на нее в гильдию. Их адвокаты точно сумеют вытрясти из нее золото, правда же? Они могут тихо намекнуть, что репутация графини сильно пострадает, если станет известно, что у нее туго с деньгами. «Мама!» Колетта повернулась к ней и вздохнула. Так крепко спит, даже не пошевелилась. «Мам!» Графиня скоро придет на примерку. Нужно вынести платье и надеть на манекен. Мысли Колетты текли медленно, как сироп. Она еще плохо соображала со сна. Теперь, когда она поняла, что они проспали, чувство страха должно было исчезнуть. Но ей по-прежнему казалось, что что-то не так. Слишком тихо, подумала она, глядя на маму. С широкого канала, неподалеку от их дома, Доносились голоса лодочников, за окном щебетала птичка, но других звуков не было. В спальне слышалось только дыхание колетты, и оно учащалось, как будто ее тело уже сообразило, что случилось что-то ужасное, хотя сама она этого еще не поняла. Мама не дышала. Она лежала совершенно тихо и неподвижно. «Мама!» Колетта схватила ее за плечи и встряхнула. Мамина голова чуть завалилась на бок. В уголке ее рта засохла кровавая пена, ярко выступавшая на фоне бледной кожи. Нет! прошептала колетта и отчаянно потерла мамины щеки ладонями. Мама, нет! Но она чувствовала, как мамина голова безвольно болтается в ее руках. В ней не осталось ничего от мамы. «Ты доделала платье», — проговорила Калетта, кладя ее голову обратно на подушку. Сначала дошила платье этой, этой женщине, а потом умерла. Все точно в срок. «Ох, мама!» Она отползла на другой край кровати, как можно дальше от тела, и зажала рот рукой, чтобы не завыть. Как бы ей не хотелось кричать и плакать, Сейчас времени не было. Пора платить за квартиру. Пора сдавать заказчице платье. Платье из ткани, пропитанной неизвестно какой магией. Магией, которая показывается только ей. Кулетте было десять лет, и она была совершенно одна. «Где твоя мать?» — графиня смерила Кулетту, присевшую в реверансе, высокомерным взглядом. Колетта судорожно сглотнула. Ей пришлось срочно уехать, моя госпожа. Нельзя говорить графине, что мама умерла. Колетта все еще не решила, что ей теперь делать. Нужно было кому-то рассказать, что случилось, но она не знала, кому и не успела ничего придумать, прежде чем пришла графиня со своей свитой. Девочка только заправила кровать и сложила маме руки на груди. Кроме того, если она расскажет графине, что мама умерла, та может отказаться от платья. Вдруг оно заражено чухоткой. Ее родственница заболела, моя госпожа. Маме пришлось срочно поехать к ней. Я смогу дошить платье, если понадобится что-нибудь переделать. Графиня нелюбезно кивнула. «Что ж, пусть так. У меня нет времени ждать. Мой бал уже завтра». Со стороны твоей матери крайне невежливо отлучаться в такой важный момент. Кулетта еле сдержалась, чтобы не огрызнуться. «Ей бы тоже хотелось быть здесь, госпожа», — прошептала она, помогая графине надеть синее платье и закрепляя расшитый корсаж. Ее пальцы дрожали, она укололась булавкой, но ничего не почувствовала, это было неважно. А капля крови без следа впиталась в шелк, как когда-то морская вода. «Хорошо. Да, очень хорошо». Графиня медленно поворачивалась перед зеркалом, разглядывая вышивку. «Идеально для завтрашнего бала». Она задумчиво посмотрела на Калетту. «Ты и вправду унаследовала талант матери», — заметила она. «Полагаю, гильдия официально приписала тебя к ней под мастерием. «Да», — прошептала Калетта. Они с горничной Софией помогли графине снова переодеться в старое платье. «Именно так, моя госпожа...» «Нет, теперь я уже не знаю, кто я...» «Очевидно, сирота...» Она попыталась побороть страх. При гильдии портных был сиротский приют для детей, чьи родители при жизни исправно платили взносы. Она совсем об этом забыла. «Видимо, туда ей и придется отправиться...» Она видела детей из этого приюта по воскресеньям, когда они ходили в церковь, девочки в аккуратных коричневых платьицах, а мальчики в такого же цвета костюмчиках с штанами до колена. Они всегда молчали, и вся улица затихала, когда они проходили мимо, а потом, стоило детям завернуть за угол, начинало сочувственно перешептываться. Теперь Кулета станет одной из тех несчастных девочек в коричневом. «Передай матери, пусть придет за деньгами в мое палацу. Графиня беспечно махнула рукой, будто говоря, что деньги нисколько ее не заботят. «Но, моя госпожа...» — заговорила коллекция делая шаг вперед. «Что?» — графиня посмотрела на нее свысока. «Я думала, то есть моя мама думала, что вы заплатите ей сегодня, она так говорила». «Я же не могу оставить деньгу ребенку!» графиня хмыкнула. «Не говори глупостей. Пусть сама придет. Через несколько дней. Завтра я, разумеется, буду занята, а потом нужно будет отдохнуть после бала. Да, через несколько дней». «Не могу я ждать несколько дней!» — хотелось закричать. «Пуклетти! А мама вообще не может ждать! А я не знаю, что делать! А если у меня не будет денег, как быть с похоронами?» Но графиня ушла, стуча элегантными каблуками по мостовой. Колетта стояла в дверях, смотрела вслед в черной гандоли с позолотой, и по ее щекам бежали слезы. Колетта! Девочка моя! Что случилось? Проходившая мимо соседка Алиса остановилась, выглядела свое лицо и стерла слезу со щеки большим пальцем. Это из-за графини? Мне твоя мама не рассказывала. «Хорошо, конечно, иметь богатую заказчицу, да только бегать за ними приходится, что собачки. Она тебе сказала что-то обидное?» Калетта покачала головой. «Она не хочет платить», — прошептала девочка. «А мне нужны деньги на похороны». Алиса выпустила из рук корзинку. «Похороны? Калетта, что случилось? Неужели твоя мама?» «Ох, Калетта, когда?» Я проснулась, а она уже мертвая. Алиса, я не знаю, что делать. Она все еще там лежит. Бедное ты, дитя. Эй, вы! Она обратилась к двум мальчикам, которые пинали друг другу камешек вдоль края канала. Сбегайте в церковь и позовите падре Стефану. Скажите, чтобы немедленно пришел к мадам горец. Она повернулась обратно к девочке. Мы со старухой Анной обмоем твою маму, колятта. Она столько для нас сделала, сколько расчинила одежду, сколько отдала тканей. Кулетта молча кивнула. Ей было нечего ответить. Казалось, что теперь, когда о смерти мамы узнала Алиса, все происходит слишком быстро. Ее подхватил стремительный поток, который уже не отпустит ее, пока она не окажется в приюте при гильдии в выцветшем коричневом платье. «Значит, это ее дочь?» «Да, падре?» — Алиса почтительно склонила голову. Ее мать исправно ходила в церковь падре, когда могла, и малышку Колетто водила. «Верно, говорю, Колетто?» «Да, отец». Колетто сомневалась, что ее маме хотелось бы, что ее отпевал этот старый священник. Она его недолюбливала. Говорила, что он наживается на бедняках, вечно умудряется получать подарки и обедать за чужой счет. И у нее точно не было денег на пышные похороны, могильный камень или даже крошечную каменную табличку, вделанную в стену церкви. Разве что ей как-то удастся получить от графини деньги. Возможно, священник не захочет проводить такие скромные похороны в своей роскошной церкви, И все-таки нужно же как-то отправить маму в последний путь. «Можно похоронить маму в церкви?» — умоляюще спросила Калетта. «У меня нет денег, но маме должны заплатить за последний заказ. Могу я принести деньги позже?» Старый священник неодобрительно вздохнул и кивнул. «Я поговорю с мастерами гильдии», — доброжелательно сказал он. Возможно, твоя мама платила взносы в похоронный фонд. Ну, а потом, конечно...» Он посмотрел на колетту и скорбно закончил. «Приют?» «Ох!» — Алиса бросила на девочку встревоженный взгляд. «Неужели ей обязательно туда дорога, падра? Так жалко отправлять колетту в такое место. Нельзя ли что-нибудь придумать? Пусть она поживет у меня!» Кулетта, удивленно и обрадованно, подняла глаза на соседку. Алиса была одной из маминых немногочисленных подруг, но Колетта не ожидала, что она приютит ее. «Нет-нет-нет, это совершенно исключено. Она должна перейти под опеку гильдии, так положено. Там ее научат, чтобы она могла пойти по стопам матери», — строго сказал священник. «Никуда, кроме приюта, она деться не может. Я поговорю с попечителями». Алиса смиренно кивнула. Очевидно, слово священника было для нее законом. — Спасибо, — прошептала Кулетта соседке на ухо, — я не забуду. Дальше все закрутилось быстро. Кулетта будто действительно попала в поток, который ее куда-то понес. Следующие несколько ночей она спала в мастерской на куче старых ситцевых пробных платьев. Алиса и еще одна соседка Анна... Обмыли тело мамы, одели ее в воскресную одежду и оставили на кровати до следующего утра, до похорон. Колетта старалась не подниматься наверх. Она шила в мастерской, взбегала по шаткой лестнице, чтобы взять на кухню кусок хлеба или чистую рубашку из сундука в углу спальни. На кровать она не смотрела. Она знала, что священник ходил в приют, а значит, скоро они придут за ней – Есть ли хоть какой-нибудь смысл говорить им, что она не хочет в приют? Если бы только я смогла получить от графини деньги, с горечью думала Колетта, роняя слезы на шитье, я бы смогла заплатить за квартиру. Но даже тогда священник и мастера гильдии, скорее всего, сказали бы, что она слишком мала, чтобы жить одна. Поскольку ее мама платила взносы, Они должны были взять колетту под крыло, и неважно, хотелось ей этого или нет. Хлопнула входная дверь, и колетта торопливо вытерла слезы. В мастерскую бежала взволнованная Алиса. «Они здесь, Падре Стефана и парочка из приюта гильдии!» Соседка беспомощно посмотрела на девочку, за ее спиной уже раздавались тяжелые шаги. «Ох, бедняжка моя!» «Я их отведу наверх, сварю кофе. Причеши волосы, Кулетта». Девочка кивнула и проглотила ком в горле. Во рту стояла горечь. Она машинально пригладила волосы, хотя знала, что буйные рыжие кудри никакая сила не заставит лежать ровно. Она стряхнула с юбки нитки и взглянула на свои поношенные туфли. «Если бы только у нее был более опрятный вид, как у любимого ребенка». «Но ведь мама меня действительно любила!» — сердито подумала Кулетта. «Просто она быстро росла, а денег на новые туфли в последнее время не было!» С мрачным лицом она потопала вверх по лестнице. Из кухни доносились резкие голоса. Она приоткрыла дверь и увидела, что Алиса спорит со священником и двумя незнакомцами. Тучная женщина из приюта осматривала маленькую кухоньку и презрительно фыркала. «Чем быстрее мы заберем ее отсюда, тем лучше», — сказала она священнику. Падре Стефана кивнул, а затем, словно оправдываясь, заметил. «Я убежден, что ее мать была порядочной женщиной». «Разумеется, была», — возмущенно воскликнула Алиса, сердито глядя на толстую женщину и худого старичка в пыльной черной одежде, который тоже пришел из приюта. «Простите, падре, но я не знаю, что эти люди, эти попечители, себе думают, когда Гарри это еще остыть не успела». Она была очень уважаемой портнихой, обшивала городскую знать, а дом ее всегда сиял чистотой. «Все это крайне неподобающее», женщина из приюта скривилась. «Женщина открывает ателье, а сама еще и иностранка» и незамужнее. «Она была замужем. Мой отец умер», — вмешалась Колетта. До этого она не издавала ни звука, и вся кухня повернулась к ней, словно удивляясь, что она вообще умеет говорить. «Может быть, может быть», — пробормотала женщина, и колетта нахмурилась. «Разве есть что-то неприличное в том, чтобы быть вдовой? Неужели она думает, что маме следовало получше ухаживать за мужем? «Все имущество нужно будет продать», — объявил пыльный старик. «Насколько мне известно, у покойной имеется долг за квартиру. Неудивительно». «Это только потому, что графиня нам не заплатила», — вскричала Колетта. Послушайте, их выходит, что мама была жуткой нерехой и не заботилась о дочери. «Она заказала бальное платье, и мама закончила его в ночь, когда умерла». Графиня велела приходить за деньгами в Палацо Морецце. Тогда можно будет расплатиться за квартиру, честное слово. Морщинистое лицо старика оживилось, глаза блеснули. Графиня Морецы, эти деньги должны отойти гильдии, быстро сказал он. Они пойдут на заботу о девочке и на ее обучение. Он потер руки. Его ладони были почти скрыты пожелтевшим кружевом на манжетах. Колетту передернуло. «Мне, то есть церкви, причитаются за похороны», — поспешил вставить священник. «На это деньги найдутся», — неохотно ответил старик. «У мадам Гарриет был договор с гильдией, а на оставшиеся деньги претендентов нет». «Подлый старый стервятник», — гневно пробормотала себе под нос Алиса. Заметив, что колетта смотрит на нее, она улыбнулась, впрочем, не очень убедительно. Не волнуйся, малышка, прошептала она. Я тебя буду навещать. Никаких посетителей, рявкнула толстая женщина. Это почему еще? Алиса обняла Калетту одной рукой и прижала к себе. У девочки в столком, в горле и она прикусила губу, чтобы не расплакаться перед попечителями приюта. «К сиротам не ходят никакие посетители!» Женщина неодобрительно покачала головой, будто сама мысль об этом казалась ей неприличной. Раздался тоненький звоночек, и Колетта вздрогнула и отстранилась от Алисы. «Это колокольчик в лавке, мне надо бежать!» Она проскочила мимо старика из приюта, который попытался схватить ее за рукав, и понеслась вниз по лестнице. В лавке стоял паш графини с колокольчиком в руке. Сама графиня была на улице, кутаясь от ветра в обшитую мехом мантию. Вид у нее был чрезвычайно раздраженный. — Моя госпожа! — Это правда! — рявкнула графиня. — До меня дошли слухи. Твоя мать умерла? — Да, — дрожащим голосом ответила Колетта. Ты солгала мне, сказала, что она уехала. «Она умерла той ночью, моя госпожа», — сказала Калетта, обращаясь к туфлям графини. Они были украшены цветочками из фиолетовых драгоценных камней. Я обнаружила ее утром, а когда услышала, что вы идете, не знала, что сказать. «Она лежала наверху, мертвая. Пока я примеряла платье?» — недоумевающе спросила графиня. «Да», — прошептала Калетта. В дверях ателье послышалась возня, и на улицу вывалились попечители приюта, священник и Алиса. Все они уставились на графиню. Старик поспешил отвесить поклон, а священник хотел было с достоинством кивнуть, но не выдержал и тоже поклонился. Алиса попекалась обратно в дверной проем, а женщина из приюта сделала чрезмерно глубокий реверанс и покраснела до ушей, когда ее корсет оглушительно заскрипел. — Это еще кто? — бросила графиня Колетти, вытащив одну руку из меховой муфты и махнув в сторону новоприбывших. — Священник из церкви, где два дня назад похоронили маму, — ответила Кулетта. — А это попечители сиротского приюта при гильдии портных. Меня забирают в приют. Девочка плотно сжала губы. Ей внезапно стало смешно. — Как такое может быть? В такую-то минуту! Но графиня смотрела на попечителей, как на тараканов, которые вдруг полезли из стены ее спальни. Колетта вдруг заметила, что пестрый кот снова сидит на перилах у моста. Он словно наблюдал за развернувшейся сценой, как свойственно кошкам совершенно неподвижно. Колетта поборола желание рассмеяться, и кот посмотрел на нее с одобрением. Несколько мгновений графиня молча разглядывала колетту. Наконец она решительно покачала головой. «Нет!» «Моя госпожа, боюсь, здесь требуется разъяснение», заговорил старик из приюта слегка приглушённо. Он снова кланялся. «Мать этой девочки была членом нашей гильдии. Сама девочка, хоть и мала, однако приписана к ней подмастерьем мы заберем ее в приют ненадолго, а затем найдем дом, куда ее можно направить работать. «Нет», — повторила графиня, — «я заберу ее». «Сходи за своими вещами, девочка, ты пойдешь со мной». Колетта только удивленно распахнула глаза в ответ, но старик резко выпрямился. «Синьора, это... это...» «Это вас не касается», — отрезала графиня. «Прошу прощения, сеньора, но гильдия...» «Сообщите гильдии, что я наняла девчонку своей личной портнихой. Она ни в чем не будет нуждаться. Разве не этого вы хотите?» Старик зашлепал губами, пытаясь придумать какое-нибудь возражение, чтобы оставить Коллетту и ее деньги себе. В уголках его рта появились пузырьки слюны, и Калетта передернула плечами. Ей ужасно не хотелось идти с ним в приют, да и толстая женщина была нисколько не лучше. Графине ей тоже не нравилось, но, будучи домашней швеей, Калетта, по крайней мере, останется свободной и будет зарабатывать деньги. «Собирай вещи!» — снова бросила графиня Калетте, и вдруг дернулась Ее лицо исказилось от отвращения. Трехцветный кот терся о ее отороченную мехом мантию и мурлыкал так громко, что Калетта почти чувствовала, как дрожит воздух. Она улыбнулась коту, но графиня зашипела и злобно пнула его остроносой, украшенной драгоценными камнями туфли. Кот отскочил, но недостаточно быстро. Он взвыл от боли и потащился обратно в тень у моста. Гравинь смотрела ему вслед, и на ее лице под красивой маской была написана «Лютая ненависть». Несколько мгновений все потрясенно молчали. Городские кошки, конечно, всем докучали, воровали еду, валялись на улицах и путались под ногами. Однако большинство венецианцев терпели их. Стайки мальчишек иногда шутки ради их гоняли, но взрослые обычно только вздыхали и обходили кошек, греющихся на солнышке на узеньких улочках. Некоторые даже их подкармливали. Колетта отступила на шаг и сложила руки. Из-за каменных перил торчал черный кончик хвоста. Она неотрывно смотрела на него. «Я не могу пойти с вами, моя госпожа», — сказала она настолько вежливо, насколько смогла. Пинок все еще был свеж в ее памяти. Колетта никогда особенно не любила кошек, а мама и вовсе называла их бесстыдными варюгами. С этого пестрого она грозилась содрать шкуру после того, как однажды обнаружила, что он спит на стуле для клиентов в лавке. В тот раз она прогнала его метлой и сказала Колетте, что этот наглый уродец не годится даже на шапку. Но лицо графини выражало такую жестокость, такое злорадство, Наверняка девочка-сирота для нее ничем не лучше бродячего кота, подумала Колетта. Моя мама верила меня заботам гильдии, я должна выполнять ее волю. Именно, именно, подхватил старик из приюта, а женщина подскочила к колете, прижала ее к своему переднику и забормотала: "Умница, хорошая девочка". От нее пахло луком, но Калетта прижалась лицом к белому переднику и старательно изобразила почтительность искоса, глядя на графиню. Та молча смотрела на нее. Вид у нее был слегка недоумевающий, и Калетта задумалась, а говорила ли кто-нибудь графине «нет» хоть раз в жизни? А вдруг она и эту женщину решит пнуть? Калетта снова чуть не рассмеялась, но посмотрела на кончик кошачьего хвоста и вспомнила, что она теперь сирота. «Ты ужасно глупая девочка», — холодно сказала графиня Колетти и повернулась к своей гандоле. «Отказываешься от места в моем палаццо и выбираешь приют». Кулетта кивнула. «Я понимаю, это кажется странным, госпожа, но моя мама...» она... Умолкла, снова лгать ей не хотелось. Мама никогда ничего не говорила о приюте, а о гильдии упоминала лишь изредка, жаловалась на непомерно большие взносы, которые ей приходится платить, чтобы официально считаться почтенной портнихой. Пусть графиня решит, что каля сильно расстроилась и не может больше говорить, или она даже не обратит внимания, в конце концов, разве ей вообще важны чувства какой-то девчонки? К вам зайдет представитель гильдии, моя госпожа. Старик из приюта бросился в догонку за графиной, э, за деньгами, которые должна была получить мать девочки. Графиня молча смотрела вперед, будто не слышала его, и он побежал вдоль канала, пытаясь не отстать от заскользившей прочь гондолы. За золотом, сеньора. Добежав до кромки воды, он нерешительно остановился, словно прикидывал. «Не поплыть ли вслед за графиней, чтобы не упустить золото?» Затем он развернулся, сгорбился и резко кивнул колять. «Собирай вещи, девочка!» Колетта сделала реверанс. «Сеньор, в маминой мастерской осталось много материалов и инструментов. Их нужно правильно упаковать, чтобы отвезти в приют. Наверное, что-то из этого можно будет продать». Старик и толстая женщина переглянулись и потерли руки. «Конечно-конечно», — энергично закивал старик. «Я могу прийти в приют завтра со всем, что смогу унести», — предложила Калетта. А «За остальным можно прислать лодку. Там остались рулоны ткани». «Замечательно», — промурлыкал старик, а женщина ущипнула Калетту за щеку оба ушли явно довольные тем, как все обернулось. «Все вещи твоей бедной матушки, — печально проговорила Алиса, — достанутся этим скупердяям. Помяни мое слово, Колетта, вам, сиротам, матушкиных денег не видать. Эти двое ими по-своему распорядятся». Колетта вздохнула. «Знаю. Подожди здесь минуточку, Алиса». Она сбегла в мастерскую и вернулась с красивой шелковой игольницей с блестящими иголками. «Вот, возьми. Мама бы хотела, чтобы у тебя что-нибудь осталось на память». «Но, Колетта, разве тебе не нужны ее инструменты?» Алиса с восхищением погладила игольницу, но затем протянула ее обратно девочке. «У меня свои есть, она мне сделала», — ответила Колетта. «А еще я хочу, чтобы кто-то ее помнил, ее и меня». Не беспокойся, милая. Что бы эта змеюк там не говорила, я все равно тебя буду навещать. Мне не понадобится какая-то игольница, чтобы вспоминать о малышке Колеть. Девочка печально улыбнулась и кивнула. Они с Алисой снова обнялись. Колетта знала, что соседке игольница все-таки понадобится, хотя и не могла ей об этом сказать. К утру она будет уже очень далеко и от своего старого дома, и от от приюта.